До этого Антуан сидел за письменным столом и, опустив глаза, был, казалось, занят тем, что распечатывал письма. В действительности же он не пропустил ни одного слова из того, что говорилось, в нескольких метрах от него. Не поднимаясь с места, не глядя на брата, он продолжал. «Не выдерживает никакой критики с точки зрения истории. Вся история, начиная с Жанны Д'Арк...» насмешливо вставил Жуслен. «Кто знает. Может быть, не будь орлеанской девы Англия и Франция слились бы в единую нацию. К немалому бесчестью Карла VII согласен. Но, пожалуй, и к немалой выгоде обеих наций, которые благодаря этому избежали бы многих страданий». Антуан пожал плечами. «Будьте серьезны, Жуслен. Не станете же вы утверждать, что Германия, например, Ничего не выиграло ни от Садовы, ни от Седана. Германия, — немедленно отпарировал Жак, — немецкая нация, совокупность, но народ. Но немец, человек из немецкого народа, что выиграл бы? Руа выпрямился. А если к Пасхе 1915 года или даже раньше победоносная Франция отвоюет Эльзас-Лотарингию, расширит свою территорию до естественной границы Рейна, присоединит к своим владениям угольные богатства Сара, увеличит свое колониальное могущество за счет германских владений в Африке, если силой своего оружия она превратится в самую могущественную державу континента, можно ли будет утверждать тогда, что французский народ ничего не выиграл, пожертвовав своими солдатами? Он добродушно рассмеялся, затем, считая, как видно, что вопрос исчерпан, вынул портсигар, взял стул, перевернул его и уселся верхом. «Все это не так просто, не так просто», — задумчиво прошептал возле Жака Жуслен. «Нет», — сказал Жак вполголоса обращаясь к нему. «Я не могу принять насилие» даже если оно направлено против насилия. Я не хочу, чтобы в моем рассудке осталась хоть одна щель, в которую могло бы проскользнуть поползновение к насилию. Я отказываюсь от всякой войны, независимо от того, как она будет окрещена, справедливой или несправедливой. От всякой войны, откуда бы она ни исходила и чем бы она ни была вызвана. Его душило волнение, он замолчал. Даже от гражданской войны подумал он, вспомнив свои страстные споры с революционерами, готовыми на все, например, с Митхергом. Неразнузданной ненависти и неубийству, говорил им Жак, хочу я быть обязанным за торжество идеи братства, идеи, которой я посвятил свою жизнь. Не так просто — повторил Жуслен, окидывая всех тяжелым взглядом. Он сделал паузу и заговорил уже другим тоном, словно собирая убегавшие мысли. — У нас, врачей, есть хотя бы одно преимущество. Нас призывают не для того, чтобы заставить играть кровавую роль. Нас мобилизуют не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить. «Да -да, — Да-да, — живо откликнулся Штудлер, и его влажные глаза — с благодарностью устремились на Жусляна. «А если бы вы не были врачами?» С каким-то задорным любопытством спросил Руа, переводя внимательный взгляд с одного на другого. Все знали, что, имея дело с военными властями, он никогда не пускал в ход своего диплома, что во время пребывания в армии он после короткого стажа в лазарете добился перевода обратно в воинскую часть и теперь числился младшим лейтенантом запаса в пехотном полку. «Итак, милый Эммануэль», — вскричал Антуан, — «вы решительно не хотите дать нам кофе». Казалось, он искал любого предлога, чтобы прекратить спор и рассеять группу спорщиков. «Сейчас, сейчас, патрон», — ответил молодой человек, и он вскочил по-спортивному, перекинув ногу через спинку стула. «Исаак», — позвал Антуан. Штудлер подошел. Антуан протянул ему конверт. «Посмотри». Филадельфийский институт, наконец, решился ответить и по привычке добавил «приложить к делу». Штудлер с удивлением посмотрел на него и не взял письма. Антуан криво усмехнулся и бросил конверт в корзину. Теперь только Жуслен и Жак продолжали стоять в углу просторной комнаты. «Врач он или не врач», — сказал Жак, не глядя в сторону брата, но голосом более громким, чем если бы он обращался только к своему собеседнику. Врач он или не врач. Но каждый мобилизованный, который является на призывной пункт, поддерживает таким образом националистическую политику и соглашается на войну. По-моему, вопрос остается одинаковым для всех. Достаточно ли распоряжения правительства, чтобы ты согласился принять участие в этой бойне? «Если бы даже я и не был тем, что я есть», — продолжал он, наклоняясь к Жуслену, «если бы даже я был покорным гражданином, довольным установлениями своей страны, я не допустил бы, чтобы какое бы то ни было соображение государственной пользы могло заставить меня нарушить мой моральный долг. Государство, которое присвоило себе право насиловать совесть тех, кем оно управляет, не может рассчитывать на их содействие. И общество, которое не отдает себе отчета в основном в моральной ценности отдельной личности, не заслуживает ничего, кроме презрения и протеста. Жуслен покачал головой. «Я был яростным дрейфусаром», — сказал он вместо ответа. Антуан, который, казалось, был чем-то занят за письменным столом, круто повернулся. «Вопрос поставлен неверно», — произнес он резко. Не переставая говорить, он встал и, глядя на брата, вышел один на середину комнаты. «Демократическое правительство, каким является наше правительство, пусть даже его политика и оспаривается оппозиционным меньшинством, стоит у власти только потому, что оно законно представляет волю большинства». «Вот этой-то коллективной воли нации и подчиняется мобилизованной, когда он идет на призывной пункт, независимо от его личных воззрений на политику правительства, стоящего у власти». «Ты ссылаешься на большинство», — сказал Штудлер. «Но ведь большинство граждан, чтобы не сказать все без исключения, хочет сейчас, чтобы войны не было». Жак заговорил снова во имя чего спросил он неловко избегая прямо обращаться к брату и стараясь все время смотреть на жусляна во имя чего станет это большинство жертвовать продуманными законными принципами и ставить свою покорность гражданина выше самых священных своих убеждений во имя чего вскричал руа внезапно выпрямившись словно он получил пощечину «Чего?» — как эхо отозвался голос господина Шаля. «Во имя общественного долга», — твердо произнес Антуан. Руа посмотрел на Жака, потом на Штудлера, точно вызывая их на спор. Затем он пожал плечами, круто повернулся, быстро подошел к креслу, стоявшему далеко в амбразуре одного из окон, и уселся спиной к говорившему Антуан, опустив глаза, нервно помешивал ложечкой в чашке и, казалось, ушел в себя. Наступило молчание, которое нарушил Жуслен. «Я очень хорошо вас понимаю, Патрон», — сказал он мягко, — «и, пожалуй, в итоге думаю то же, что и вы. Для нас, для нашего поколения, поколение зрелых людей, современное общество, несмотря на его недостатки, — это все же реальность». Это готовый и относительно прочный фундамент, построенный предыдущими поколениями и оставленный ими нам, фундамент, на котором и мы, в свою очередь, нашли свое равновесие. Я тоже отдаю себе в этом отчет и очень ясный». «Вот именно», — произнес Антуан. Не поднимая головы, он продолжал вертеть ложку. «Каждый из нас в отдельности — существо слабое, одинокое, беспомощное» нашей силой во всяком случае большей частью этой силы возможностью плодотворно применять эту силу мы обязаны социальные группировки которые нас объединяет которое приводит в систему наши индивидуальные энергии и при современном состоянии мира это для нас не миф это нечто определенное ограниченное в пространстве и это называется франция Он говорил медленно, грустным, но твердым тоном, словно все это было давно продумано им, и он рад был случаю высказаться. Все мы члены одного национального сообщества, и на практике все мы ему подчиняемся. Между нами и этим сообществом, которое позволяет нам быть тем, что мы есть, жить почти в полной безопасности и устраивать в его рамках нашу жизнь — Жизнь цивилизованных людей. Между нами и им уже тысячелетия существует общепризнанная связь, договор, договор, который обязывает нас всех. Тут не может быть вопроса о выборе, это непреложный факт. «До тех пор, пока люди будут жить в обществе, отдельные личности не смогут, мне кажется, по собственной прихоти, считать себя свободными от своих обязанностей по отношению к обществу, которое их охраняет и благами которого они пользуются». «Не все», — отрезал Штудлер. Антуан окинул его быстрым взглядом. «Все». «Быть может, в неравной степени, но все». И ты, и я, и пролетарий, и буржуа, и официант, и метрдотель. Поскольку мы родились членами этого сообщества, все мы заняли в нем место, из которого каждый из нас ежедневно извлекает выгоду. Выгоду, требующую взамен соблюдения общественного договора. И одно из первых условий этого договора требует от нас соблюдения законов сообщества, И подчинение им даже в том случае, если в результате наших свободных индивидуальных рассуждений эти законы порой и кажутся нам несправедливыми. Отбросить эти обязательства значило бы подорвать фундамент учреждений, которые делают такое национальное сообщество, как Франция, устойчивым живым организмом. Это значило бы расшатать общественное здание. Да... Пол голоса произнес Жак. «И больше того, — продолжал Антуан гневным тоном, — это значило бы поступать безрассудно, это значило бы действовать против истинных интересов индивидуума, потому что беспорядок, который явился бы следствием этого анархического бунта, имел бы для индивидуума бесконечно более злосчастные последствия, нежели его подчинение законам, даже если эти законы имеют недостатки». «Как знать!» — живостью возразил Штудлер. Антуан снова бросил взгляд на халифа и на этот раз сделал полшага в его сторону. «Разве нам, как гражданам, не приходится неоднократно подчиняться законам, которые мы не одобряем как отдельные личности? Впрочем, общество разрешает нам вступить с ними в борьбу. Свобода мысли и печати еще существует во Франции». У нас есть даже легальное оружие для борьбы — избирательный бюллетень. «Есть о чем говорить», — возразил Штудлер. «Чистейшее надувательство — вот что такое во Франции твое всеобщее избирательное право. На 40 миллионов французов нет и 12 миллионов избирателей. Достаточно 6 миллионов плюс один голос, половины всех голосующих — чтобы образовать то, что имеют наглость называть большинством. Итак, мы имеем 34 миллиона дураков, покорных воле 6 миллионов лиц, которые чаще всего голосуют, ты сам знаешь как, вслепую, под влиянием росказней в кабачках. Нет-нет, француз не имеет фактически никакой политической власти. Имеет ли он возможность изменять установленный государственный строй? Отвергать? или хотя бы просто обсуждать новые законы, которые ему навязывают. Его совета не спрашивают даже тогда, когда заключают от его имени союзы, которые могут вовлечь его в столкновение, где он сложит свою голову. Вот что называется во Франции национальным суверенитетом. «Прошу прощения», — спокойно поправил его Антуан. «Я не чувствую себя таким уж беспомощным» как ты говоришь. Разумеется, у меня не спрашивают совета по поводу каждого события общественной жизни, однако, если сообщество придерживается политики, которая мне не нравится, никто не запрещает мне подать голос за тех, кто будет бороться против этой политики в парламенте. До тех же пор, пока моему голосу не удастся удалить от власти тех, кто представляет там мнение большинства, и посадить на их место людей, которые изменят государственную политику в соответствии с моими взглядами, мой долг прост и неоспорим. Я связан общественным договором. Я должен покоряться. Я должен повиноваться. «Жестокий закон все же закон», — изрек господин Шаль посреди всеобщего молчания. Халиф ходил по комнате взад и вперед. «Остается узнать одно», — проворчал он. «Не явится ли в данном случае революционный беспорядок, который могло бы вызвать неподчинение мобилизованных, значительно меньшим злом, чем... чем самая короткая война?» — закончил Жак. Руа, находившийся в противоположном углу кабинета, сделал какое-то движение, и пружины его кресла заскрипели, но он промолчал. «Что касается меня, Патрон, — тихо сказал Жуслен, — я рассуждаю так же, как и вы, я подчинюсь». И тем не менее я понимаю, что в столь исключительную минуту, накануне такого потрясения, какое угрожает нам, это подчинение, этот долг может явиться для некоторых неприемлемым, бесчеловечным. «Напротив», — возразил Антуан, — «чем острее сознает индивидуум всю серьезность события, тем более неумолимым должен ему казаться его долг». Он сделал паузу и поставил свою чашку обратно на поднос, так и не выпив кофе. Лицо его исказилось, голос дрожал. «Вот уже несколько дней, как я спрашиваю себя об этом», признался он вдруг подавленным тоном, невольно заставившим Жака взглянуть на него. Несколько секунд он прижимал к векам указательные и большой пальцы, затем поднял голову и бросил в сторону брата странный быстрый взгляд». Потом заговорил, взвешивая каждое слово. «Если бы сегодня вечером правительство, избранное большинством, пусть даже сам я голосовал против него, если бы оно объявило мобилизацию, то что бы я ни думал о войне, принадлежал бы я к оппозиционному меньшинству или не принадлежал, это все равно не дало бы мне права самовольно нарушить договор, и уклониться от обязательств, которые одинаковы для всех, решительно для всех. Жак, не перебивая, выслушал эти слова, предназначенные для него одного. Его не так уж сильно возмутили положения, выставленные Антуаном. Он был гораздо больше и против своей воли взволнован задушевной, доверчивой интонацией его голоса, который дрожал произнося все эти догматические утверждения. К тому же, как не противоположны были взгляды Антуана его собственным, он не мог не подумать, что и в данном случае Антуан был, как всегда, логичен и абсолютно верен себе. Внезапно, словно услышав чье-то резкое возражение, Антуан скрестил руки и крикнул «Право же, черт побери!» Это было бы слишком удобно иметь возможность оставаться гражданином только до объявления войны. Наступившее молчание было особенно тягостным. Жуслен, чутко улавливавший все оттенки, счел уместно перевести разговор на другую тему. Дружелюбным тоном, словно спор был разрешен и все сошлись во взглядах, он провозгласил вместо заключения. «В сущности, Патрон прав». «Общественная жизнь — это своего рода игра. Надо выбрать что-нибудь одно, либо подчиниться правилам, либо отказаться от партии». «Я выбрал», — вполголоса сказал стоявший возле него Жак. Жуслен повернул голову и секунду смотрел на юношу с невольным вниманием и волнением. «Ему показалось, что где-то позади этого живого обыкновенного человека — он увидел вдруг всю его необыкновенную и трагическую судьбу. Безбородое лицо Леона просунулось в полуоткрытую дверь. «Господин Антуан, вас просят к телефону». Антуан обернулся и, моргая, посмотрел на слугу, словно его неожиданно разбудили. «Опять она», — подумал он, наконец. «Хорошо, иду». Опустив глаза, нахмурившись, Он несколько секунд не двигался с места, потом неторопливо вышел из комнаты. «Что она скажет мне?» — думал он, направляясь в свою рабочую комнату. «Ты больше не любишь меня. Ты не любишь меня, как прежде. Неизбежно приходит час, когда они говорят вам это. Все» они бы очень удивились, узнав, что именно мы больше не любим. Не их себя. Мы не любим человека, которым становимся в их присутствии. Вместо того, чтобы говорить «ты больше не любишь меня», им бы следовало говорить так «ты больше не любишь того человека, в которого превращаешься, когда мы вместе». Он остановился перед аппаратом и, не подумав хорошенько, взял трубку. «Это ты, Тони?» Он вздрогнул. Его охватило чувство, похожее на возмущение. Он стоял здесь, перед этим знакомым, слишком хорошо знакомым голосом, певучим и низким, нарочито нежным, и не мог решиться ответить. «Холодная ярость». Вот уже два дня, как он чувствовал, что освободился от нее, от ее чар. Не только освободился, очистился. Да, ему казалось, что он смыл с себя какую-то грязь. Он вспомнил о Симоне. «Нет, это кончено, кончено. Причальные канаты обрублены. К чему связывать их снова?» Он осторожно положил трубку на стол и отступил на шаг. Он слышал в аппарате какое-то шуршание, какой-то задыхающийся прерывистый звук, похожий на хрип. Это было жестоко, тем хуже. Все, что угодно, только не восстанавливать связь. Но вместо того, чтобы вернуться в кабинет, он запер дверь, выходившую в коридор, подошел к дивану, закурил папиросу и, бросив последний взгляд на стол, где неподвижно лежала замолчавшая трубка, изогнутая, блестящая, похожая на какое-то мертвое, присмыкающаяся, тяжело растянулся среди подушек. В кабинете у камина, оставшись вдвоем со Штудлером, господин Шаль, обрадованный возможностью в свою очередь поговорить и быть выслушанным, пытался в нескладных и туманных выражениях дать собеседнику кое-какие сведения о своей деятельности. Новые трюки, выдумки, мелкие изобретения. Всегда что-нибудь новое, таков наш девиз. Что? Я пришлю вам бюллетень А.И. Ассоциации изобретателей. Вы увидите. Мы беремся уже и за побочные мероприятия. Ничего не поделаешь, война. Придется изменить направление. Защита нации. Каждый в своей сфере. Что? Он все время произносил это «что?» с обеспокоенным видом, словно не расслышав вопроса, требовавшего немедленного ответа. «Изобретатели уже приносят нам весьма сенсационные вещички», — сразу же продолжал он. «Мне не хотелось бы разглашать, но вот это, пожалуй, я могу сказать, портативный фильтр для болотной и дождевой воды, незаменим во время похода». Все вредные миазмы, разрушающие организм солдата. У него вырвался удовлетворенный смешок. И нечто еще более сенсационное. Автоматический прицел со спусковым механизмом. Для пехотинцев с плохим зрением. Или даже артиллеристов. Руа, который с минуту прислушивался со своего места к этим бессвязным словам, встал. Автоматический? Как это? «Вот именно», — ответил Шаль, польщенный, — «в этом вся суть. Но как же, как он действует?» Шаль сделал решительный жест. «Совершенно самостоятельно». Жак и Жуслен, все еще стоявшие на том же месте в углу у книжных шкафов, вполголоса беседовали. «И мучительнее всего», — говорил Жак, яростно хмуря брови, — «мучительнее всего думать, что придет день, придет неизбежно». И, может быть, очень скоро, когда люди даже не будут понимать, как могли все эти разговоры о военной службе, о нациях, марширующих под знаменами, как могли они иметь характер догмы, характер, не подлежащего обсуждению священного долга. День, когда покажется непостижимым, что общественная власть могла присвоить себе право расстрелять человека за то, что он отказался взять в руки оружие точно так же, как нам кажется невероятным, что некогда тысячи людей в Европе могли подвергаться суду и пыткам за свои религиозные убеждения. «Послушайте!» — вскричал Руа, рассеянно просматривавший в это время сегодняшнюю газету, которую взял со стола. Громко и отчетливо он прочел насмешливым тоном. «Молодая чита с ребенком», Желает снять на три месяца спокойный домик с садом возле реки, изобилующий рыбой. Предпочтительно в Нормандии или в Бургундии. Адрес 3418, редакция газет. Он звонко рассмеялся. Сегодня он был, пожалуй, единственным, кто мог еще смеяться. «Весел, как школьник перед каникулами», — прошептал Жак. «Весел, как истинный герой», — поправил его Жуслен. «Где нет веселья, там нет и героизма, там только храбрость». Шаль вынул часы, и прежде чем посмотреть на стрелки, как всегда, с минуту прислушивался к ходу маленького зверька, сосредоточенно глядя в одну точку, словно врач, который выслушивает больного. Затем, подняв брови над очками, он объяснил «Час 37 минут». Жак вздрогнул. «Я опаздываю», — сказал он, пожимая руку Жуслина. «Я бегу, не дожидаясь брата». Антуан, лежавший на диване в своем маленьком кабинете, уловил в передний голос Жака, которого Леон провожал к лестнице. Он поспешно отворил дверь. «Жак, послушай!» Жак, удивленный, подошел к двери. «Ты уходишь?» «Да». «Зайди на минутку», — глухим голосом сказал Антуан, прикоснувшись к его руке.